Купил я железо для кузницы, тоже у спекулянтов. Мы с ними когда-нибудь сочтемся. А пока положение очень тяжелое. И на фронте тяжелое. В прошлом году мы не справлялись, не успели засеять гектаров 200 озимой пшеницы. Никто не виноват, война. Можно и так, но если и везде, во всех колхозах и совхозах, не доберут, не досеют, не доделают, как мы у себя, то, может, случиться врага не одолеем. Да, чтобы одолеть такую силу, надо иметь и хлеб, и снаряд. И я пришел к вам, ребята, придется кое-кому из вас оставить пока школу. Времени ждет, надо готовить тягло к весенним пашке. А тягло у нас страшно смотреть довели, на ногах едва держится. Надо готовить сбрую, а она вся разбитая. Надо ремонтировать плуги, и сеялки, а инвентарь у нас под снегом. К чему я все это говорю? тому, что недосеянные площади Азимы мы обязаны перекрыть яровыми посевами. Во что бы то ни стало, безоговорочно, как на фронте. А это значит сверхпланов собственными силами дополнительно вспахать и засеять 200 гектаров яровых. 200. Вы понимаете? А где взять силы? На кого опереться? И решили мы ко всему тому, что у нас есть, и что уже делается к весенней кампании, подготовить дополнительно еще одну бригаду плугорей, двух лемешников. Думали, гадали, женщин послать не можем, это далеко, в Оксаве, людей нет. Решили обратиться к вам за помощью, к школьникам. Вот так говорил председатель Теналиев, суровый и замкнутый человек, ходивший в своей неизменной армейской серой шинели, в которой он, конечно же, мерз в серой ушанке с озабоченным, заострившимся лицом, а сам молодой еще, скособоченный, с недостающими ребрами, с неразлучной полевой сумкой на боку. Вот так говорил председатель Теналиев, стоя у школьной доски с географической картой, возле той самой карты, на которой люди умудрились поместить все земли и моря, включая такие расчудесные теплые страны, как Цейлон, Ява, Суматра, Австралия, где живи себе в удовольствии, плюй в потолок. Вот так говорил председатель Пеналиев в школе, топленной соломой, от которой больше ссора на полу, нежели тепла. И когда он говорил, что надо на далеком Оксае поднять дополнительно сотни гектаров яровых для фронта. Пар шел из его рта, как на дворе. Вот так говорил председатель Теналиев. А за окном все вьюжило, кружило, задувало в щели. Султан Мурат у окна было видно, как перетаптывался на ветру, как пытался укрыть свою голову от ветра, Закружавший председательский коню столба. А ветер трепал ему гриву, запрокидывал на бок распушенный хвост. Холодно было коню. — Да, тут тебе не цилон. Не от хорошей жизни я буду отрывать вас от учебы, — объяснил Теналиев. — Это вынужденная мера. Вы должны понимать... После войны, а может и раньше, буду жив, сам приведу этих ребят в школу и попрошу, чтобы продолжали учебу. А пока получается вот такая картина. Потом говорил Зауч, Потом снова Теналеев. Когда в классе началось оживление, ребята стали тянуть руки. Я, мол, я хочу на работу. Теналеев сразу внес ясность.